Возвращение мое было встречено с фурором. Командиры переставали улыбаться, когда я выходил на свет. Кто-то изумленно присвистывал. Тут и Астахов был, командующий ВВС. Известили, что я жив. Скоро вернусь. Ошарашенно на меня смотрел. Кстати, с этим проблем не было. Мы свои координаты используем. Если немцы нас и слушают, то не поняли. Так что, когда темнеть начало... Меня разбудили, пробежка на 8 километров и стали ждать. Сканер показал, что опасности рядом нет. Когда шум моторов появился, прилетели те на ПС, я пустил ракету. Так выпрыгнул боец с парашютом, тот меня опознал и дал сигнал фонариком остальным. Ничего, сели на дорогу, бойцы высыпались, проверили меня. Тут сам майор Андреев был, недавно повысили в звании, За месяц тот уже Орден Красной Звезды заработал. Лично прилетел за мной, с десятком бойцов. Предполагали радиоигру немцев. Ничего, забрали всех, на взлет, и вот вернулись к своим. Меня вообще по голосу только и узнавали. Еще и Астахов тут с некоторыми генералами. Убедившись, что я — это я, выслушали мой доклад. Как самолет погиб, сказал, что не помню, просто темнота очнулся висевшим на стропах в лесу. Меня счастливчиком посчитали, что есть, то есть. Сам согласен. Без амулетов бы мне не жить, как экипажу. Политуправление про этот необычный случай со мной решило в газетах осветить. Я, публичная личность, не отказал. Тех девчат, что со мной прилетели на проверку, ну и определят куда-то. Семью командиров в тыл, извести в главу семейства, если он жив, узнал по полку, которую я вел. Пусть были подавлены моей гибелью, но нашли цель. И точно отбомбившись, благополучно вернувшись. Даже вылетели и разбомбили вторую цель, согласно полетному графику. Повреждений самолета от взрыва моей пешки не получили. Я летел чуть впереди, вел за собой. Хотя отряхнуло всех. В дивизии порядок. Нет, уже подбирали нового командира, когда узнали, что я погиб. Это тоже оформляли. Ирине собирались сообщить, но, по счастью, я вовремя вышел, ничего сделать не успели. И дивизию по частям раздергать тоже. А вот что дальше было, мне жуть как не понравилось. Я уже у медиков был, в санчасти аэродрома, голышом стоял, медики меня осматривали, врачи медсестра. Только головами качали. Моя шутка стала пророческой, действительно ушиб всего тела. Астахов с нами был. Один, без свиты. Вот так, изучив, как я выгляжу, приказал отправить в госпиталь. В таком состоянии управлять дивизией и уж тем более командовать и летать мне нельзя. И медики, гады такие, подтвердили. Нет, я рассчитывал на передышку, но что меня снимут с дивизии? Хотя нет, ошибся. Не снимали. Ермак так и будет командовать дальше. Тем более вполне неплохо справлялся получая дополнительный опыт. То есть он будет замещать меня, пока я лечусь. А как врачи скажут, что готов, вернусь обратно. В принципе, приемлемо. Тем более готовили самолет в сопровождении врача меня в Москву, в Кремлевскую больницу. Астахов уже связался, договорился, будут ждать. Я успел пообщаться с Ермаком, теперь он будет всем командовать. Астахов обещал его к званию полковника представить. Тем более я наградные уже на Азама оформил. На Орден Ленина. Остальным штабным боевиков. Скоро должны получить. Велел днем посылать на разведку истребители. Под вечер опытных летчиков. Те будут искать цели, а ночные полки бомбардировщиков, им дали такие названия, станут бомбить. Опыт уже кое-какого набрались, справятся. Днем использовать не сметь. Ну и с Андреевым пошептался под подозрительным взглядом Астахова со стороны, велел майору взять лучших бойцов на ПС вылететь в Москву. Через неделю, оформив командировочные, заберет меня и на дело. После этого меня отвезли на опушку леса, а мы так и базируемся у Тернополя. И я там незаметно достал и передал бочками 45 тонн топлива. Теперь это НЗ дивизии. Остальное пока оставил. Уже там на самолет... Вещи личные, и вот вылетели в сторону столицы. Забыл рассказать, что вообще в мире происходит, как сами боевые действия идут. В Белоруссии все плохо, Минск сдали 5 июля, уже идут бои за Борисов, Могилев и Жлобин, рвутся к Смоленску, вроде уже на окраинах его. В Прибалтике задница, уже крики подошли, на юге окружили Одессу, там ожесточенные бои идут, Флот вроде поддерживает, от Одессы те недалеко ушли, оборона наша трещит, но держит. Получается, наш юго-западный фронт оказался выдвинут глубже к противнику. Огромная дуга. Да, у нас более-менее. Немцы тут кровью умылись, отойдя от границы, где на 100, где на 150 километров. Танковые бои у Ровна Луцка, и тут шли, бессмысленные и беспощадные. Там не моя дивизия работала, но слухи о боях страшные ходили. Такое впечатление, что я как в колодец аукнул, описывая, как немцы будут наступать и какие потери мы в бессмысленных контратаках будем нести. Ничего не изменилось. Все так же и идет. Разве что немцы двигаются чуть медленнее и потери несут более существенные. Несколько котлов удалось избежать, но это не особо большие успехи. Зато моя дивизия выполняет свои задачи от и до. Воздушное прикрытие моторизованного корпуса, разведка. Ее не дергали бессмысленно, и парни-танкисты точно знали, где противник. Сколько у него силы и откуда лучше бить. Поэтому приграничные бои шли жестко, с потерями, но немцы умылись кровью, это факт. Прикрываем корпус истребителями, Не всегда успеваем прибыть. Немцы отбомбились, но такое бывало редко, и работаем по наземным силам штурмовой авиации. Три эскадрильи было. Почти сточились. Да, три бомбардировочного полка должны были работать по задачам корпуса, помогать ему. Ну, в принципе, так и есть. Хотя не всегда. В основном в дальнем тылу работаем. Например, обнаружу я пехотный полк на полевой стоянке. Ночуют. И представляете, что такое ковровая бомбардировка целого полка СБ? Су-2 тут пожиже будет, на то они и легкая авиация. Поэтому СБ я в основном использую по пехоте. А сушки — по технике, артиллерии, штабам. То есть, если полк СБ, двигаясь строем, отбомбится, от полка вермахта ничего и не останется. У меня как раз корреспондент столичной газеты брал интервью, за два дня до трагедии с пешкой, так ему привели официальные данные нашего штаба. За месяц мы уничтожили порядка 40 тысяч солдат и офицеров противника. Правда, это цифры убитых и раненых и подтвержденными свидетелями. Плюс уничтожено порядка 200 орудий, в основном тяжелые, около 3000 грузовых автомобилей, порядка 100 танков и других бронемашин. То есть... Полк СБ у меня работал чисто по пехоте, штабам и складам, а по технике и артиллерийским дивизионам, по передовым войскам, где наш корпус воевал. Правда, не всегда летали, когда погода не позволяла, когда обслуживание шло или бомб не завезли. Но вот столько набили. Не зря же нас считали самой результативной дивизией. О нас часто пишут. И вот столичная газета нами интересуется, это ли не результат. Астахов также понимал, насколько моя дивизия выбивалась из общего строя. Подготовлено и уникально, и сводки по нашим действиям внимательно читал. Эти сводки в Москву уходили, я точно знал. Именно он, когда через его голову передавали мне приказ о переводе одного из полков, был разок сразу два полка в другие дивизии, бил по рукам тем, кто это делал. Ну да, в других местах стачивали свои полки в ноль. Оглянулись, у Шевченко потерь нет. А давайте отожмем, какой полк, и его в ноль сточим. Так что с этой стороны я был прикрыт. Сразу Астахову звонил, когда такой приказ получал, а там уже он разбирался. Ну и по северу. Финляндия в войну тоже вступила. Бои идут. Будет тут блокада Ленинграда или нет, предсказать не могу. Время покажет. Хотя я писал аналитические записки, их по секретной части отправляли в Генштаб, там о такой возможности описал Как и о возможном большом голоде в городе с тысячами смертей гражданских. Ну и, в принципе, всё. Хотелось бы снова посетить англичан в Африке, да и в Белоруссии побывать, на захваченных бывших аэродромах ВВС РККА, на их складах и топливных базах, набрать нужного, пока немцы это всё не утилизировали, Но пока не получается. Вот на этих мыслях и уснул, лёжа на носилках. Врач так велел. Укачала. А так, по прибытию в санитарную машину занесли. Тут мой врач передал всё встречающим. Тоже двое в халатах были. Меня на носилках вынесли, как будто я при смерти и сам ходить не могу. Бойцы выносили в машину и дальше около часа везли. Часто крутились по улочкам, Ну и, наконец, занесли в здание и в палату. Кстати, было уже светло. Шесть утра примерно. Действительно, Кремлевская больница, одноместная генеральская палата. Ирине сообщили, прибежала к одиннадцати дня, когда меня уже осмотрели врачи и даже несколько снимков сделали. Рентген. На предмет повреждений внутренних органов. Ну, я понимаю их озабоченность, но мой диагност показал, что там все в норме. Та только охнула, когда меня на койке увидела. Долго плакала. Пришлось уговаривать, говоря, что я в порядке. Это врачам просто мой вид не нравится. Та оставляла детей на соседке и ухаживала за мной. Так потихоньку и восстанавливался. Особо я лекарский амулет не использовал. Зато за пять дней зарядил два накопителя. И третий пока на зарядке. За пять дней было немало новостей. Дивизию меня все же отобрали. А, все просто. Представили к званию генерал-лейтенанта, и я был повышен в чине, а генерал-лейтенанты дивизиями не командуют. Ермак принял, ему полковника дали. Тот дивизию от и до знает, кому еще, как не ему. Ну и награда меня нашла. Вторая золотая звезда героя. Получу, когда восстановлюсь. А пока в резерве нахожусь. И куда назначат, когда из больницы выпустят врачи пока не знаю. В общем... Я с Ириной под ручку, гулял по парку в больничном халате, все же свежий воздух, да и физически деградировать не хочу. Пусть врачи и прописали постельный режим, когда сканер показал Андреева. Майор с одним бойцом подходил к ограде. Я сделал вид, что не вижу их. Так майор, заметив меня через кованные прутья ограды, явно обрадовался. Вряд ли у него вышло бы попасть в больницу через охрану, она тут серьезная. Тот посвистел а когда я обернулся, махнул рукой. Вот так с женой и подошел к ограде, глянув на наручные часы, ношу на руке, сказал майору. «Вовремя вы, молодцы!» «Здравия желаю, товарищ генерал! Прибыли согласно вашему приказу. Остальная группа на аэродроме, полковник Ермак дал добро. В командировке мы». «Отлично! Этой ночью тогда и вылетаем. Идем ко входу, я выпишу пропуск. Да, вы без машины?» На аэродроме получить не удалось. Все в разгоне, добрались попутным транспортом. Понял. Во дворе больницы мое личное авто стоит. Награжден был. Пока будем использовать его. Ну и ко мне в палату. Сразу поставлю задачу, чтобы знали, к чему готовиться. Вот так и двинули к воротам на территорию. Мы по тропинкам внутри, а те по тротуару снаружи. Кстати, машину я еще позавчера достал, Мне разрешили покидать территорию. Да и кто запретит генералу? Дважды на квартире бывал, душ принимал. Правда, детей напугал своим видом. Синяки уже расцвели, скоро желтеть начнут. Хорошо опухоль спадать начала. Вот так, пропустив своих людей на территорию, провел Андреева и сержанта Борисова, знаю его хорошо, лично награждал двумя медалями за отвагу, в палату. Кстати, я не ошибся, называя их своими людьми. Андреев службу наладил в дивизии как надо. Заберу его, с теми, кого он хочет забрать. Один из его замов возглавит дивизионную службу АС, а майора с собой, куда бы меня ни направили. Вот так и прошли в мою палату. Вполне неплохая. Осмотревшись, попросил Ирину. Организуй нам чайку, и желательно побольше. Придется пообщаться. Та вышла где что уже знает передаст персоналу я же спросил парней вы сами как ели время было полвторого, я вот после обеда прогуливался так что спросить нужно майор кивнул отвечая на на аэродроме покормили пока я там своих людей устраивал в казарме летчиков тоже ну хорошо да я тут сейчас подумал операция в тылу противника дело серьезное как бы боком не вышла Командованием не одобрено. Вот что. Попробую вызвонить одного спеца. Такая работа как раз его специализация. Да и знакомство нужное. Если получится, может присоединиться или что-то дельное подсоветует. По самой операции. Ваша задача — тихое и незаметное уничтожение охраны на захваченных наших аэродромах в районе Минска и вообще в Белоруссии с целью вывоза всего, что наши бросили. Вывозить не ваша задача, там другие будут этим заниматься. Ваша чисто силовая акция. Также уничтожение охраны нескольких лагерей для военнопленных, забираем лётный технический состав и тут же вывозим сами. Остальные пусть своим ходом до наших идут. Пока ожидайте тут и прикиньте, что вам нужно. Я же вышел в приёмную, загрузив подчиненных довольно серьёзно. Там телефон есть и попросил постовую медсестру позвонить дежурному НКВД. Та, без удивления, как будто у нее это просит по несколько раз на дню, сделала это. Вскоре ответил дежурный, выслушав, как тот представился, сообщил. «Генерал Шевченко, Кремлевская больница. У вас там служит майор Судоплатов, прошу связать меня с ним». «Сделаем, товарищ генерал». Тут раздались щелчки переключений, и вскоре ответил другой абонемент. «Судоплатов, слушаю. Здравствуйте, товарищ Судоплатов. Вас беспокоит генерал Шевченко. Сейчас на излечении в Кремлевской больнице нахожусь. Я тут со своими ребятами задумал одно дело, как раз по вашему профилю. И, может, что посоветуете? Ночью вылетаем, сможете к нам прибыть? Через полчаса буду. Благодарю, буду ждать». Вернув трубку на аппарат, я поблагодарил медсестру и вернулся в палату. Там Ирина уже чаевничала с моими людьми. Ситуация из тех, когда присутствие жены нежелательно, поэтому попросил ее съездить домой и проверить пока детей. Та внимательно на меня посмотрела, но ничего не сказала. Так что обнял ту на выходе и проводил. А вернувшись, стал узнавать у Андреева, как дела в дивизии, что за пять дней было. Ну и прямо сказал, что собираюсь забрать его с собой. Пусть думает, кого оставить на своем месте и кого с собой заберет. Так и общались, пока в палату не зашел суда Платов в форме майора ГБ. Его сопровождала медсестра, убедившись, что привела кого нужно и куда нужно. Та вышла, я же встал с кровати и, под любопытным взглядом главного диверсанта страны, в будущем, пожал тому руку. Так и познакомились, заодно представил своих людей. ас «Слышал!» — кивнул тот, садясь на свободный стул. В палате у стола их всего два было, и я попросил еще два принести. «Лихие парни! Сколько вы уже вывезли сбитых летчиков с вражеской территории?» «Больше ста?» «Уже за 200 ответил Андреев. «В основном других дивизий, наших меньше сбивали. но и своих вытаскиваем. Троих парней в этих операциях потеряли. Мы даже отбивали летчиков у немцев проследили, куда их, дважды так тихо снимали часовых и выпускали из сараев, где их держали, уводя к точкам эвакуации. В общем, парни быстро познакомились, явно оценивая друг друга. Я же расстелил на столе карту Белоруссии. Да, у меня была, причем немецкая, с их обозначениями. Вот и начал вводить всех в курс дела. Значит так, мне нужны данные по всем бывшим аэродромам, что захватили немцы. Я уже отправил запрос, и вчера он прибыл. В этом пакете вся информация, включая, какие части там дислоцировались и какие самолеты имели. Задача зачистить охрану аэродромов и вывести оттуда технику на нашу территорию, включая неисправную. Ваша задача, как я уже говорил, чисто уничтожение охраны, вывозом другие займутся. Также уничтожение охраны лагерей военнопленных. Выпустим их, но заберём всех, кто служил в ВВС. Самолёты для вывоза будут. На всё про всё даю две недели. А начнём с аэродрома у Минска. Людей по вывозу я уже туда направил. Итак, готов выслушать вас, как специалистов в своём деле, что и как делать. Те уже открыли пакет из управления ВВС РККА. Оттуда всё, доставая карты, листы с информацией. Кстати, я ранее изучал, хорошая подборка. Вот и стали прикидывать, причем Судоплатов покрутил головой в удивлении, активно включился в дело. Он действительно дал немало дельных советов и обещал помочь с нужным снаряжением. Хотел своих людей нам подкинуть, но тут уже я отказался. Ну и пока те занимались делом, поясню, зачем мне все это нужно. Да прикрыть появление множества техники из Белоруссии. Была проведена операция, вот и добыли. По мне так стоящая идея. Теперь самое сложное — отпроситься у врача на несколько дней». «Ох, небывалый случай!» Товарищ Шевченко решил отпроситься у врача. С сарказмом явно обиженно сказал мой лечащий врач. «А что не так? Вы же разрешили?» — не понял я. «Гулять по парку, а не разъезжать в машине по всему городу». «И мыться не разрешал. Рано вам еще». «Да?» — удивился я. Я думал, остальное включает в себя. Впрочем, справка, позволяющая мне лечиться на дому, все же нужна. Выпишите мне ее. В принципе, вам только покой и нужен, все само пройдет. Главное, не напрягайтесь, — вздохнул врач, но справку все же выдал. Вот так, собрав вещи, я со своими людьми и судоплатовым направился к выходу. Да, снял больничную пижаму и надел свой мундир, Мне пошили, со знаками различия генерал-лейтенанта. На днях получил. Награды все на положенных местах. Судоплатов на своей машине был, с шофером-то, а мы устроились на моей и поехали за его эмкой Тот на базу осна за нас. Сам я сзади сидел, Борисов за руль, Андреев рядом с ним. Так и доехали. Да, Судоплатов здорово нам помог. Погрузили в мою машину некоторое специфичное вооружение. Две винтовки СВТ с глушителями, патроны, револьверы с глушителями, два специальных арбалета с болтами, все для тихого снятия часовых. И все же всунул нам двух опытных бойцов, оба лейтенанты и оба из осназа Теперь операция приобретала совместные действия. Ну, пусть будет, я особо не возражал. Нам еще машину выделили, туда перегрузили добытое, я себе два неплохих пятнистых комбинезона разведчика добыл, судоплатов подарил ну и на этом на аэродром оставил своих людей отбой нам всю ночь работать а сам скатался обратно в москву посетил ирину ничего детей к соседке и хорошенько повалял ее в кровати уже можно а за два часа до наступления темноты вернулся на аэродром машину вызвал из гаража генштаба я им мог пользоваться личная эмка уже в медальоне была и через десять минут Наш самолет оторвался от полосы и потянул на Минск. Передовой пересечем уже, когда стемнеет. То, что власти знали о моей скорой афере в тылу врага, я уверен. Однако ничего предпринимать не стали. Что по двум бойцам АСНАЗа, то, когда Судоплатов о них сообщил, я попросил тех, что отлично говорят на немецком, и нужна гражданская одежда для них. Уже тут, когда самолет был в воздухе, старшему из бойцов, лейтенанту Карпову, Я и поставил задачу. На ухо громко говорил, звукоизоляция в салоне была никакая. Так вот, задача в гражданской одежде посетить Минск и, пройдясь по цепочке интендантов, найти того, что занимается трофейной авиацией. Знать должен, где и что складировано. Найти и доставить его мне. Ну или записи, где что складировано, особенно из новейших самолетов. Тот покивал и начал о чем-то шептаться с напарником. Возможно, определяли, как действовать. Я же размышлял. Пока той катастрофы с авиацией, что у нашей армии, еще нет. Но мы на границе. Да почти перешли ее. В зоне действий Западного фронта у немцев полное господство в воздухе. На Южном фронте недавно переломили. У Ленинграда и у нас пока паритет. Но он ненадолго. Дополнительные силы с группы армии «Север» перекинули к нам на Юго-Западный фронт и давят. У нас самолеты быстро выбиваются, и пополнение идет меньше. Так что полное господство в воздухе и у нас не за горами. Моя дивизия там не поможет, только оттягивает неизбежное. Хотя мы, аэродромы противника, как выявляем их, бомбили при мне и часто так что скоро недостаток самолетов и опытных летчиков с нашей стороны станет критическим вот я и хотел добыть побольше машин чтобы иметь запасы возможно меня куда то направят неплохо было бы в командующей авиации одного из фронтов опыт есть хотя и небольшой но вряд ли скорее всего в замы там посмотрим сейчас то чего гадать вздремнуть не получилось шумно и трясет так что на подлете к минску Прошел в кабину и заменил штурмана. В отличие от него, я ночью вижу отлично. Мы сделали несколько кругов, явно напрягли зенитные части немцев на окраине города, но ушли в сторону, сканер показал отличную поляну в лесу, и нам хватит для посадки и взлета. И почва подходит, так что пустили ракету вниз, и ориентируясь по ней, летчик отлично посадил машину. Неудивительно, опыта таких посадок у него хватает. Потрясло чуть, но, ревя движками, мы подкатили капушки. Тут бойцы и высыпали наружу. Для начала заглушив двигатели, он уже не полетит сегодня никуда, и закатили его, пусть и с трудом, народу маловато, под деревья и замаскировали срезанными ветками. После этого оба осназовца, оставив оружие, переоделись и убежали в сторону дороги. Я показал, где она. Идет на Минск. При них только пистолеты... Вернуться с информацией сюда же, на поляну. Работать разрешил жестко. Мы тут ненадолго. И тщательно трупы можно не прятать. Быстро сделали свое дело и вернулись. На выполнение задания дал им два дня. Остальные, оставив летчиков одних, ничего, у них автоматы. Теперь тут наша тыловая база. За мной цепочкой побежали по лесу прочь. Первым делом аэродром у Минска. Очищу от всего ценного. На эту ночь задача, и если останется время, то освободим какой из лагерей. Да, один бойцов отлично знал немецкий. Я свои знания не афишировал, Шевченко знал только русский. Вот и я также Допросим пленных, выясним, что и где рядом из лагерей. Надо сказать, сразу удача оказалась на нашей стороне. Через шесть километров, выбежав из леса, ну да, большой лесной массив, мы побежали рядом с путями железнодорожной ветки, что шла на Минск, на его станцию. А там сканер на дальности 4 километра показал ряд ящиков с самолетами внутри, разобранные Як-1, как я определил. Да, остановив бойцов, дал им отдышаться, за 10 минут определил, что в ящиках 28 самолетов, видимо, железной дорогой доставили перед тем, как котел вокруг Минска захлопнули. Охраняет один часовой, сообщив Андрееву, что мне дали сигнал. Свои тут. Велел ждать, сам же отошел. Но ну, через пять минут вернулся и сообщил, что тут действительно действует моя группа по вывозу. И они обнаружили на территории станции ящики с нашими самолетами в разобранном виде. Нужно снять охрану для вывоза. Даже передал схему расположения трехчасовых и одного патруля его маршрут, что могли нам помешать. Так что бойцы сработали быстро, на пять, испробовав арбалеты, которые привели их в восторг. И пока с тела охраны забирали документы, тут настоящие немцы, не полицаи. Я незаметно прибрал все ящики, определив еще вкусное для себя. А оно было. Например, снаряды для пушек-истребителей. Набрал по 2000 на ствол, плюс три зенитки в 37 миллиметров, для защиты аэродрома подойдут. Главное, не дать прицельно бомбить. Для этого те вполне годятся. Пусть будут, тем более у нас их мало и приходится выпрашивать. Тут свои будут. Дальше сказал, что парни вывозить будут, а мы дальше. Потом был аэродром. Кстати, до него на грузовике трофейном доехали. Сняли этот опель на станции, кузов пустой и доехали. Машину на подходе укрыли, а сами к аэродрому. Сканер уже все показал, так что сделал вид, что отходил к своим людям, те, что вывозом будут заниматься, а потом вернулся к Андрееву и бойцам, передав майору схему расположения охраны, где отдыхают и где держат наших парней, в основном из авиационных техников и обслуги. Почти три десятка там. Задачу поставил немцев тихо уничтожить, документы, понятно, забрать, для отчетности нужно, освобожденных к нашей базе. На двух грузовиках к лесу второй тут возьмем, и самолет может сразу вылетать в сторону Москвы. Как раз полным будет». Так с Судоплатовым договорился. Там встретят, коды опознания на подлете, летчикам известны. Завтра ночью вернутся. Вот бойцы, разбившись на группы, и начали работать. Это было нетрудно, зная, где каждый немец. А на аэродроме их было порядочно. Тут у немцев тыловой аэродром, истребители прикрытия города дислоцируются. Однако всех нам уничтожать и не нужно. Около взвода примерно. И тихо это сделать. Правда, парни копытами били, энтузиазм так и прет. Ладно, этот взвод уничтожат, могут заглянуть в казарму к летчикам и техническому персоналу. Работайте. Что ж, работа пошла. Андреев всех бойцов задействовал, я один остался, настоял на этом. Ну, а я на свалке, куда немцы все стащили из нашей техники, выбирал самое вкусное и сразу убирал в медальон. Да, свалка не охранялась. Да, вкусного хватало. Для начала убрал еще две вполне целые 37-миллиметровые зенитки и три с четверенных пулеметных установки на базе «Максим» потом две специализированных маслозаправочных машины, кран на базе грузовика Як-6 для ремонтных частей, замен двигателей, то, что нужно, три заправщика на базе ЗИС-6, и все на этом. Да достаточно. Ну, и стал убирать самолеты. Вообще целых аппаратов особо не было. Летчики, когда котел захлопнулся, перелетели к нашим своим ходам. Однако, видимо, были перебои с топливом потому что все же целые машины были. Из новых 2 МИГ-1, 7 МИГ-3 на ходу и 6 МИГ-3 повреждены. Как донор забрал и их. Было 9 Як-1 плюс 2 двухместных Як-7 УТИ, но все повреждены, требовали ремонта. 8 СБ, причем все 8 в порядке. Странно найти их на этом аэродроме. Тут в основном части ПВО сосредоточены. Откуда СБ? Не фронтовой аэродром. Видимо, вывели сюда, когда немцы приблизились. Еще три СБ повреждены. Забрал как доноры. Было также 5П2, тоже требовали ремонта. Забрал. Ну и старье. 16И16. Из них восемь пушечных, плюс 12 в ремонте. 6И153. Все требуют ремонта. Думаете, что-то еще? Ну да у 4 r5 и 2 ps 84 причем один в порядке почему на нем наши не улетели тоже топлива не хватило странно было 6 тб 3 но они меня не интересовали от слова совсем было еще разное старье типа истребителей и 15 или и 5 но даже не смотрел в ту сторону даже мне такое старье не интересно ну и пробежался по немецкой стоянке Прибрал четыре новеньких «Мессера», два «Шторьха», оба мне. Для малых дистанции, а то одна «Каталина» и все. Было связной «Мессер», четырехместный. Тоже забрал. Два «Юнкерса» 52-х и, главное, высотные бомбардировщики Ю-86. Скорее всего, ими Москву и бомбят. Забрал все шесть. Придумаю, для чего их использовать. Тем более, только четыре оказались бомбардировщиками. Два чисто разведчики. А это как раз то, что мне очень нужно. Сделаю на борту пункт управления и буду держать их в воздухе. Благо, два имею, один отработал, второй взлетает. И никто не достанет на 14 тысячах. Удачная находка. На этом все. Парни уже отработали, и, главное, притащили мне связного офицера. Его уже допросили, и тот владел немалыми ценными сведениями. И, к слову, обещал передать их, если жизнь сохраним. Он и мне это сообщил, когда кляп выдернули. «Конечно, отпустим», — пообещал я. «Слово генерала». Кстати, как раз шум моторов удалялся. На грузовиках два бойца увозили освобожденных. «Доведут до базы и передадут летчикам, чтобы сразу вылетали. И будут ждать нашего возвращения. Или парней из осназа На месте». И я не лгал немцу. Отпустил. Через 20 минут когда тот показал на карте все, что знал, по сути, обесценив возможную работу осназа. Все, что нужно, я узнал от этого офицера, что сопровождал важных чинов, показывая разную технику, захваченную у нас, и знал, где и что стоит. Поэтому я дал задание Андрееву на еще одном грузовике доехать до лагеря военнопленных, там в карьере держат полторы тысячи наших командиров, Задача — тихо снять всех часовых и патрули, и, держа на прицеле пулеметов свыше к остальную охрану, что спит в палатках, тихо выпустить командиров и совместно уничтожить оставшуюся охрану. Дальше им двинуть к нашей базе с освобожденными. Ну и я туда прибуду. Потом. Даже выдал ему бумагу, мало ли в карьере окажутся выше званием командира и постараются его построить. С такой бумагой тот сможет их посылать далеко и надолго. «А вы, товарищ генерал?» «Посещу часть обнаруженных площадок с нашей техникой. Не волнуйся, майор, охрана у меня будет. Все, расходимся». Приказ есть приказ. Тот забрал своих людей и уехал. А я достал связной мессер, он скоростнее, и, взлетев прямо с аэродрома, с его полосы потянул к границе. Связанный офицер остался на аэродроме, я слово сдержал. Поэтому и торопился. Через два часа рассвет, и за день мне нужно посетить все, о чем он сообщил. Иначе засады будут ждать. Для вида с Андреевым поработал. Уже есть на что списать вдруг появляющиеся самолеты. Вот и летел один. Так и направлялся по первой точке. Удивительно, но факт. Всего в шести километрах от границы, в густом лесу, на поляне полевого аэродрома, дислоцировался наш полк. И АП. Вооруженный МиГ-1 — 50 единиц. Все машины, выстроенные на опушке, так там и стоят, сверкают лаком. Новенькие, так и захвачены были стремительным ударом. По ним даже артиллерия не била. Их собирались вывозить, да трофеев много, все времени не было. В сторону Белостока летел, пролетев его стороной. Там, кстати, тоже наш бывший аэродром. Стоит посетить. На посадку пошел уже, когда расцвело. И штатно сел. На аэродроме всего десяток полицаев и один немец оказались. Сканер показал. Для них мой прилет и посадка оказались, конечно, неожиданным делом, но беспокойство не вызвало. Самолет немецкий, летчик, что покидал машину в немецком летном костюме, шлемофон на голове. Вот когда я повернулся к трем полицаям и немцу, что подбегали, остальные, как я понял, спали в землянке. Вот тогда те вздрогнули. Ну да, синяки скоро сойдут. Срезав их одной очередью из ППД, добежал до землянки, где остальные наш шум стремительно просыпались, полуодетые за оружие хватались и закинул противотанковую гранату. Ну, вот и все. Как пыль улеглась зашел и добил двух подранков. Дальше пробежался, все миги, их 54 было в наличии, прибрал. Еще два отсутствовали, один разбили, второй на буксире увезли изучать. Я же не задержался. Заправил мессер, ну, убрал его, заменив шторхом. Взлетел и направился к Белостоку. Там переоделся в Гражданское, и пока сонные немцы особо не смотрели в сторону свалки с советской техникой, прибрал 6СБ, есть шансы восстановить, а мне нужны бомбардировщики. Обломки, что волоком, тащили, не брал. Также 9И-16, Да, машина устаревшая, но эти были пушечные, а это важно. Такие машины ценились. Вернем в строй. Новейших тут не было. Оттуда пролетел к Бресту. Тут небольшой аэродром был, добыл да 4 Як-1, причем совершенно целые. Так и стоят в Капанирах, их не выкатывали. 12 Л-2, 8 целые, 4 повреждены, явно с воздуха кто-то по ним отработал. Но ремонтопригодны. Остальной хлам не брал, место держал. Возможно, даже выложу те, что как доноры брал, заменив их новейшими машинами. Кстати, прогулялся до армейских складов у Бреста, незаметно проник на территорию, сделал запасы формы, командирской в том числе, но немного, чисто для себя. Тут столько разного оснащения, и главное для зимы. Даже утепленные комбинезоны. Вот для зимы и набирал, включая несколько буржуек, зимние палатки, койки, спать не на земле, постельное Из припасов всю наличную тушенку 11 тонн и 3 тонны ржаных сухарей. И все. Если бы не сканер, я бы упустил, но тот показал в одном кабинете здание правления складов, в шкафу груды сваленные советские награды. Я надел маску, их используют зимой, и в форме лётчика, да в комбинезоне, прошёл внутрь. Двух свидетелей убрал в медальон, шум могли поднять, но награды, там одних орденов Красной Звезды, ближе к пятисотням, медалей полторы тысячи и наградные книжицы к ним, прибрал. После этого покинул окрестности Бреста. Также на шторхе полетел и посетил ещё два бывших наших аэродрома у Кобрина и Барановичей набрав там еще 12 лак 3 9 Як-1, 6 МИГ-3 и 8 МИЛ-2. И все, свободного места нет. Так я выкинул те, что как доноры решил использовать, и набрал еще 9 Як-1, тут пришлось слетать в Прибалтику, на два аэродрома там. Мессер использовал, добыл еще 4 СБ в полном порядке, 7 Як-1 и 22 лак 3 Их вообще не использовали, в боях те не участвовали. Захвачены были в первый день войны. Вот теперь точно все. Полон. Так и добрался до нужного леса. Как раз вечер был. Усталость, кстати, снимал лекарским амулетом. Как раз темнеть начинало, когда мой Юнкерс-52 совершил посадку на поляне. И да, сканер показал, что наш ПС уже вернулся. И тут изрядно освобожденных командиров в лесу. С тысячу точно будет. Значит, Андреев приказ выполнил. А вот мне передали письменный приказ. Шапошникова. Категоричный. Немедленно вернуться. Так они не знали? Что ж. Забрав в основном летчиков и авиаинженеров из освобожденных, на двух машинах мы вскоре и вылетели обратно к Москве. Благо стемнело. Остальные командиры получили приказ выходить к нашим своими силами. Вот так и улетели. Да, обоих осназовцев забрал. А я достал связной мессер, сам за штурвалом, сюда двух лейтенантов и Андреева. Вчетверо мы летели обратно, нагнав оба транспортника. А я был все равно доволен. Быстро сделал то, что планировал совершить за неделю. Не зря торопился. Так что возвращению был не против. А там меня обратно в больницу маршал поорал и охране запретил выпускать до особого распоряжения. «Бойцов моих обратно в дивизию пока, у меня по действию в тылу не допрашивали». Хватило рапортов от Андреева и его бойцов.